Глава десятая «Гарри, а помимо меня здесь еще есть девушки?» Я пыталась отвлечься, разговаривая со скелетом. Мы шли по длинному темному коридору, наводящему ужас. Мурашки бегали по телу, а мне то и дело хотелось вскрикнуть от ужаса. Замок оказался слишком готичным, каким-то мрачным и холодным, с неуютной аурой, Стены не окрашены, но сам материал — натуральный камень темно-серого оттенка. Наверное, в дневном свете все не так уж и плохо. Но пока было ощущение, что я попала на съемочную площадку фильма ужасов. «Нет, леди!» — прокректил скелет, быстро перебирая ногами и одновременно гремя костями. «Вас доставили первой!» Остальные кандидатки прибудут не раньше утра. Какими-то закоулками и окольными путями, обходя широкие залы и богато обставленные галереи, мы дошли до жилого этажа. Один длинный коридор со множеством деревянных дверей с ручками-кольцами из толстого металла и выкованными головами диких животных привел меня в ступор. Это напоминало рыцарский замок времен Средневековья. Я не сильна в стилях, особенно прошлых времен, поэтому не могла по достоинству оценить старания местных дизайнеров. Было ли красиво? Скорее, пугающе. В своем доме я бы точно не решилась украшать двери и коридоры головами зверей, пусть и металлическими. «Ваша комната с головой льва», — важно заявил Гарри и пошел вперед. Я ни слова вымолвить не могла. Руки тряслись, не то от собачьего холода и жуткого сквозняка, не то от страха. Прижимая к груди Редикюль, медленно двигалась вперед и все время ждала, когда из-за двери выпрыгнет монстр. А еще выискивала глазами голову льва. Я кошек любила, но не в этой ситуации и не в этом доме. «Прошу!» Гарри услужливо открыл одну из дверей и пропустил меня вперед. Честно сказать, к этому моменту я была настолько взвинчена и напугана, что издавала протестующее мычание и активно мотала головой. Меня и сам черт не смог бы заставить зайти в полный мрак первой. Ни одной лампы или свечи по ту сторону, только леденящая душу тьма, а разыгравшееся воображение заставило ее клубиться. В общем, я приросла ногами к полу и смотрела на Гарри, как на палача. «Не пойду!» — протестующе пискнула и попятилась. В спину уперлось что-то холодное, но я и звука не издала. Мысленно я была уже готова к смерти и повторяла про себя. «Пусть убивают, только бы не мучили!» «Ну что вы, леди! Это же ваши покои!» Скелет не понял моего страха. Он попытался протянуть ко мне костлявую конечность, но я и не подумала идти на уступки. «Там темно, ничего не видно и жутко!» Верещала не своим голосом. В тот момент мне даже не было стыдно за свое неразумное детское поведение. Меня просто трясло от ужаса. «Леди, если я зайду первым и зажгу свет, вы перестанете бояться?» На секунду показалось, что из его черепушки вырвался смешок. «Если там станет светло и не так жутко!» Согласилась нехотя, ведь оставаться одной в не менее жутком коридоре совершенно не хотелось. «Я быстро!» — брякнул черепушкой Гарри, юркнув во тьму. Что-то загремело, забарахталось, упало и даже покатилось по полу. Послышалась приглушенная ругань, а следом зажегся яркий свет, от которого пришлось зажмуриться. «Леди, проходите!» — крикнул Гарри, а я снова открыла глаза и попала в розовое нечто. Без шуток. В комнате почти все было розовым, с редким добавлением нежно-бежевого оттенка. Такая пестрая комната никак не вписывалась в столь мрачное место. «Простите, леди, я вазу уронил!» Гарри топтался на месте рядом с высоким комодом, и теребил в руках помятую серебряную чашу для фруктов. Его виноватый вид мог бы насмешить, если бы я не находилась в полном шоке. Кто-то очень постарался, чтобы девушкам было комфортно, но только этот кто-то понятия не имел о том, что нравится юным леди. Из рыцарского замка мы попали в домик Барби. Самый зефирный и приторный дизайн, который мне только доводилось видеть. Я же снова пребывала в ступоре и нервно оглядывалась по сторонам. Огромная круглая кровать стояла в центре комнаты и буквально сжирала все пространство. А махровый плед ядовито-розового цвета с длинным ворсом вызывал ассоциацию с кукольным домиком Барби. Хотя, признаюсь, дело было не только в пледе, но и во всей мебели и обилии неестественных оттенков. Дизайнер перестарался, пытаясь создать девичьи покои в столь мужском месте. Стены буквально кричали, что это мечта маленькой девочки, но точно не взрослой леди. Обилие рюшей на покрывалах и шторах пугало меня даже больше, чем кромешная тьма. Теперь я понимала, почему свет был выключен. Чтобы дамы не убегали с воплями. «Ах, тут еще и диванчики круглые!» Миниатюрные статуэтки миленьких котят, живые цветы в вазах. Да так много, что приступ аллергии был не за горами. «Гарри, поставь ты уже эту вазу и объясни, почему здесь все такое...» Я замялась, обводя руками пространство вокруг себя и пытаясь подобрать слово поприличней. зефирная «Какое?» Скелет не знал, куда приткнуть помятую посудину и держал ее в подмышке. В свете ламп он стал казаться еще костлявий, если можно так сказать, пронежить, а его черные провалы вместо глаз словно извинялись за само существование этой комнаты. «Розовая, приторная, детская», — перечисляла приходящие на ум определения. «Здесь есть другие комнаты?» «Есть», — обрадовал Гарри тут же огорчил. Но все они выкрашены в этот цвет и обставлены одинаково, чтобы избежать конфликтов между кандидатками. Ясно. Значит, придется потерпеть. Если позволите, мне нужно вернуться за вашими вещами. Он бочком стал продвигаться к выходу, пока я недовольно пыхтела. Конечно. Спасибо, Гарри. Не успела я договорить, а его уже не слышно и не видно было. Что ж... Я все еще была жива, а с остальным можно было смириться, даже с шелковыми подушками цвета фуксии. А какой запах витал в комнате! Даже есть захотелось, причем самого сладкого торта в моей жизни. Ароматом свежей выпечки и фруктов был пропитан каждый уголок покоев. Он же был в просторной, но пустой гардеробной и в отделанной мрамором ванной комнате. «Да, ну и хоромы. Безвкусица». Повертев в руках позолоченную мыльницу, поставила ее на место. Большие шкафы ломились от обилия мыльных принадлежностей, мягчайших полотенец и банных халатов. Это был целый магазин со средствами на все случаи жизни. И все ручной работы, только запах у всего приторно-въедливый. Пока я осматривала ванную и гардеробную, Гарри принес мои сундуки и сумки. «Леди, завтрашнего дня в вашем распоряжении будет несколько слуг. А пока вам следует отдохнуть». «Благодарю, Гарри». Скелет ушел, а я собралась лечь спать. Только, скинув с кровати покрывало, едва не ослепла от ядовитого цвета постельного белья. Тогда-то я и вспомнила о сундуке, который с любовью собирала Маришка. Пришлось вспоминать, что я взрослая и самостоятельная женщина, а не восемнадцатилетняя белоручка. Новенькие простыни и теплые одеяло оказались кстати. Все белье ужасных цветов полетело на пол, а белые накрахмаленные ткани были аккуратно уложены на матрас. Кое-как справилась с неудобными застежками на спинке платья и даже сама переоделась. Сил на большее. Не хватило. Свалилась на кровать и сразу уснула, даже забыв выключить свет. Мне снова снилась Аннет, но на этот раз не было темных помещений, слез или истерики. Девушка в длинном платье гуляла в каком-то саду среди тысячи роз и выглядела очень счастливой. На мгновение она обернулась, показалось, что она меня видит. Но нет. Наши взгляды пересеклись совершенно случайно. Аннет смеялась, гуляла по саду, а потом я видела ее с каким-то юношей, они танцевали и вели себя, как влюбленная пара. Это было мимолетное сновидение, принесшее покой и чувство радости. Я хотела верить, что Аннет тоже оказалась в другом мире, и ее душа обрела счастье. У меня появились силы на борьбу. Сладко потянувшись, была рада новому дню. Пока не увидела существо, разгуливающее по моей комнате. Кажется, мой крик слышали все обитатели дворца. Я верещала так громко, что гниющий зомби растерялся и замер с подносом в руках. Только тогда я заметила, что мой персональный страх наряжен в классические брюки, белую рубашку и аккуратный фартук, А еще это принесло мне завтрак. Пришлось заткнуться и вспомнить, где я нахожусь. Почему мне так везло? Из всей нечисти мне выделили в качестве прислуги именно ту, которую я боюсь до смерти. Зомби были моим самым большим страхом. Простите, заикаясь, извинилась перед нечистью. Я чувствовала, как лицо заливается краской. Хотелось провалиться под землю, чтобы перестать бояться и одновременно не чувствовать себя круглой дурой. Он же не виноват, что его оживили, и теперь он выглядит так. Наверное, он и сам был не рад прислуживать живым людям. Когда-то все они были живыми. «Ничего, леди, я уже привык. Это не первый отбор в моей посмертной жизни». Голос его был грубоват, но ничего необычного. «У вас есть час, чтобы привести себя в порядок и позавтракать, а потом вас ждет прогулка в саду и знакомство с другими девушками». Утро переставало радовать. Громко застонав, упала на мягкую кровать. «Это было последнее спокойное утро, но я этого еще не понимала».